ГИБЕЛЬ нарко В белом сахаре калинка-кровинка моя, В саду ягода калинка-малинка моя. Ягодицы, как кандинский, полыхают от огня, В мотоцикле без глушителя отдыхают стремена спать.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 Накрывается жених, Помяни, наркокурьера, Молодой таможенник. Помяните бестолкового, Говорили главари, Не бери ты много в голову, В желоб тоже не бери. Без копья семья в кузьминках, Миллионы ждут огня, Гори, гори, Царица рынка, героинка, кокаинка, Укаринка моя. Кто в загадочной кабинке, Как их все перестрадав, Нос, напудрив кокаином, Поплывет, как астронавт. Ах, студенточка-соломка, Обойдешься как-нибудь, И Россия в страшной ломке — Воя прет в последний путь, Кружит рваные простынки В юго в белом забытии. Справь, студентка, кокаинка, Поминки мои.